тиснул его в гугл и прочел. Удивительно красив предсмертный танец «Паденок». Эти легкие нежные насекомые с прозрачными крыльями живут только один день или даже несколько часов. Они все вместе выходят из личинок, живших в воде два-три года, чтобы станцевать в небе брачный танец и умереть. Их характерный полет можно наблюдать — Тихим погожим вечером, вначале быстро взмахивая крыльями, поденки взмывают вверх, затем они замирают и, благодаря большой поверхности крыльев, медленно, как на парашюте, спускаются вниз. чего то его впечатлило, что эфемериды летают той же самой буквой «В», которую он нарисовал на песке, думая о возрасте тени. Когда он вышел на улицу под догорающий Ницшанский закат, после нескольких поездок в Аранаси все индийские закаты казались ему кремацией бога. От его ног к востоку протянулся темный силуэт. Пока он шарил по интернету, тень ждала за дверью. Вдруг Олега посетила еще одна догадка. Короткая жизнь тени была, по всей видимости, разбита на периоды бодрствования и сна, Сном были моменты, когда солнце закрывали тучи, или он входил в какое-то здание. Тогда тень на время исчезала. Если, как в этом интернет-кафе, на стенах горели разноцветные лампы, тень удваивалась или утраивалась, меняя форму, и это были ее сновидения. Но теперь он вышел под вечернее солнце, она проснулась и заговорила с ним, и в голову ему пришла эта мысль. Кажется, тени уже несколько дней обращались к нему, а он все никак не решался вступить в беседу. «Завтра», — подумал он. Глава 3 Утром на следующий день Олег отправился на пляж с твердым намерением задать тени какой-нибудь вопрос. Расстелив простыню с оранжевыми омами возле перевернутой лодки, он сел спиной к солнцу. Когда мысли в голове немного улеглись, он перевел взгляд с лодки на песок, где уже дожидалась тень. Перед ним было странное существо с широким тазом, плечи которого стремительно сужались, кончаясь маленькой усеченной головой. Алекс сосредоточенно смотрел на него почти полчаса, но ничего интересного или необычного не происходило. Правда, иногда начинало мерещиться, что тень возвышается над ним, словно это была огромная, нагретая солнцем до зыбкости очертаний статуя из темного камня, к которой он приполз по пустыне. Вскоре Олег понял, что при желании это восприятие можно удержать. Ему стало казаться, что он находится у подножья статуи и видит ее в том же ракурсе, в каком муравей видит нависшего над собой человека. На миг он вспомнил о древних богах, которым поклонялось когда-то человечество — Такими, наверное, они и были. «Вопрос!» — вспомнил он. «Задать вопрос!» Несколько секунд он перебирал всякую умственную шелуху, сразу заполнившую голову, отчего-то казалось, что вопрос должен быть серьезным. «Что меня ждет?» — сформулировал он наконец. Секунду или две ничего не происходило а затем слева от статуи возникла скала из такого же темного камня и медленно повалилась на нее, похоронив под собой каменного исполина. Все случилось в тишине, словно во время эпической катастрофы, когда расстояние до наблюдаемых объектов слишком велико для звуковых волн. Воображать статую после этого стало невозможно, а как только она исчезла... Олег увидел тени двух жирных теток, идущих по пляжу за его спиной. Женский голос сказал по-русски. «У меня, кажется, язва. Сегодня утром просыпаюсь, и вот здесь тяжесть». Одна из теней провела рукой по средней части тела. «Почему обязательно язва?» — сказала вторая рассудительно. «Может, это от ихней «масалы»?» «Здесь масола такая, что никакой язвы не надо!» Олег не удержался, повернул голову и поглядел женщинам вслед. Они были похожи на малобюджетные представления в кукольном театре, словно кто-то взял две перезрелых груши и перебирал под ними отечными пальцами, изображая ноги.